В один из вечеров, поставив машину на стоянку, я неспеша направился домой. Смеркалось. Кое-где на улице зажглись фонари. Кусты на аллее желтели листьями. Осень скоро. Воздух был бодрящим. Еще не холодно. Но чувствовалось приближение осени. Дышалось легко и потихоньку рабочее напряжение отпускало. И Вдруг за кустами слева послышалась какая-то возня, сдавленный писк. Не молодежь ли устроила любовные игрища? Я усмехнулся и продолжил путь, но раздался сдавленный женский писк. «Помогите!» Сразу оборвавшийся. «Похоже, это не любовные игрища». Я ломанулся сквозь кусты. На маленькой полянке небольшой мужичок неопределенного возраста копался в дамской сумочке. Часть предметов — косметичка, телефон, носовой платок — валялись на траве. Второй соучастник — молодой парень с красной рожей удерживал молодую женщину. Одной рукой завернул ей руку за спину, а второй зажимал рот. Шансов вырваться у красотки не было. Сходу выяснив ситуацию, я не стал задавать пустых вопросов. Ситуация понятна и так. И сразу врезал ногой в лицо грабителю, что потрошил сумочку. Заверещав, он схватился за лицо. Второй детина бросил женщину и, вытащив нож, двинулся на меня. — Что, козел вонючий, по рогам получить захотел? Сейчас я тебя попишу. Мать родная не узнает. Рожа при этом была у него довольно наглая. Кого другого бы испугал? Жаль, что даже ножа у меня не было. А сейчас бы и сабелька не помешала. Времени думать не было. Сорвав с плеча сумку, я метнул ее в лицо бугаю. Тот на секунду отвлекся, отмахиваясь от нее рукой. Этот шанс я не упустил, и, ударив ногой под колено, тут же отскочил. Бугай не ожидал и упал, впрочем, из положения лежа попытался достать меня ножом. Ага, как же, буду я ждать. Пока он не успел встать, я от души врезал ему ногой по мошонке. Бугай взвыл и схватился за причинное место, бросив нож. Мне удалось схватить его. Женщина в оцепенении стояла и смотрела. Нет, чтобы уносить ноги. Да, видно, за сумочку переживала. Может, ключи или документы там нужны были. Сзади раздался шорок. Второй. Я о нем на время забыл. Резко обернулся, но к голове уже летел увесистый сук. Бах! Из глаз посыпались искры. Сознание померкло. Очнулся я, надо думать, не скоро. Рука под туловищем затекла, и пальцы колола, как иголками. Перед лицом вытоптанная трава. Тошнило. «Ну и черт, опять по голове! Да что за невезуха! Это же мой рабочий инструмент!» Медленно встал на четвереньки. Осмотрелся. Ни грабителей, ни женщины рядом не было. Сил встать не было тоже. Постояв так немного, собрался с силами и встал. Подташнивало, в глазах двоилось. Видно, хорошо приложил, от души. Осмотрелся вокруг. Где-то здесь должна быть моя сумка, черная такая, с плечевым ремнем. Повородив по полянке, пошарил по кустам, сумки не было. Наверное, женщина успела сбежать, а грабители прихватили мою сумку. Ладно, хоть не забили ногами или не зарезали. А может, женщина закричала, спугнула? Место хоть и не но и не ночь еще люди ходят. Надо двигать домой. Запасные ключи от моей квартиры есть у соседа Петровича. Жаль только, что в сумке... И бумажник с правами был. Да черт с ними, с деньгами. Но восстанавливать водительское удостоверение — такая морока. Меня слегка покачивало, но соображал я уже четко. Продравшись сквозь кусты, направился по аллее к дому. Пройдя несколько минут, вдруг осознал, что-то не так. Не слышно шума проезжающих машин, а дорога-то рядом. Не видно света фонарей. Меж тем, когда я шел по аллее, фонари уже горели. Нехорошо засосало под ложечкой. Дешкин кот! Неужели опять куда-то влип? И за что судьба так на меня ополчилась? Я продрался свой с кусты, На другую сторону аллеи. Вот оно, домов не было, а вдалеке стояла небольшая деревенька, пять-шесть бервенчатых домов. Я засмеялся, снова угораздило. Интересно, какой нынче год и куда я попал? Какая хоть область? Судя по домам, Россия. Слабость и некоторая неуверенность походки остались, но я направился к домам. Есть дома, есть люди и дорога от деревни. У крайнего дома стоял мужичок в лоптях. Это меня уже не удивило. — День добрый! — поздоровался я. Мужичок опасливо на меня покосился, слегка поклонился. — Здрав будь, барин! — Как деревенька называется? — Мышонкова. А до города далече? — По этой дороге верст пятнадцать. — А как город называется? — Мужичок удивленно на меня вытаращился. — Как Алексин. — Ага, уже что-то знакомое. Это в Тульской губернии. Мне хотелось спрашивать. — Да надо. Удивлю мужичка еще раз. — А год какой? — От Рождества Христова... Одна тысяча шестьсот девяносто третий. Тут пришла пора удивляться мне. Мама моя! Нет, чтобы в знакомое место или хотя бы время. Так нет, забросила на шестьсот лет позднее. Какой уж тут Сидор. Да и Настеньки в лучшем случае лет как тридцать нет. Одна надежда все-таки осталась. Миша уже вырос. И если не сгинул где, то сейчас почти уже старик. Вот это завернуло. Я направился по дороге. Мужик вслед крикнул. «Барин, лицо умой, лоб в крови!» Я машинально дотронулся до лба и тут же отдернул руку. Больно. Свежей крови не было, а засохшая короста была, да и шишка хорошая. Сильно врезал мерзавец, чтоб ему пусто было. Через пару километров наткнулся на небольшую речушку с деревянным хлипким мостом. Телегу с лошадью должен выдержать, но машина уже вряд ли бы проехала. Прямо с мостков, благо они были низко, зачерпнул воды, обмыл лицо, напился. Да и поесть бы неплохо, Только нечего, да и в карманах пусто. Ладно, у меня теперь была цель добраться до Москвы, найти свой дом в Петроверикском переулке, встретиться с Мишей, если он жив, и вспомнит меня. Пол дела сделано. Правда, сказать легко добраться. А как добраться? Денег нет, поезда не ходят. Дилижансов, как во Франции, нет. Если пешком, то это полторы сотни верст, или искать попутное судно, наниматься кем-нибудь за харчи и работу. Решил идти по дороге, или на реку наткнусь, или в город приду. Часа через четыре хорошего хода, когда я уже слегка взмок, впереди заблестела речная гладь. Река, насколько я помнил, ока. Вышел на берег, присел перевести дух. По реке проплывала суденышко, небольшое, с прямым парусом. В какую сторону Москва? Никаких ориентиров не было. Я постарался припомнить, встал спиной к солнцу. Стало быть, Москва на север. Ну, точно Мне надо ловить попутно судно с правого берега, по течению реки. Выше по течению показался кораблик, нам по пути. Я стал размахивать руками, кричать, а без толку. Может быть, не слышали, а может, не захотели приставать к берегу. Одет-то я по здешним меркам незамысловато, богатого кафтана нет». На голове шапки или тофьи нет, лицо бритое, а без бороды. Какой ты уважаемый человек, так? Шпынь ненадобный. Борода-то хоть отрастет, а вот с одеждой пока проблема. Решено. Потихоньку двинулся вниз по течению реки. Если повезет, наткнусь на стоянку какого-нибудь судна. Должны же они останавливаться на ночевку. Правда, до вечера, похоже, еще часа два-три. Я посмотрел на часы. Шесть вечера. Но еще не факт, что ход моих часов совпадает с местным временем. Потому как солнце склонялось к горизонту, похоже, время совпадало. Вдоль берега, метров в пятидесяти, тянулась тропинка. Вот по ней я и шел. Чего потравить идти? Когда солнце уже стало садиться, увидел небольшую гавань и следы костров на берегу. Точно, место стоянки судов. Уходить отсюда не след, кто-нибудь да пристанет».